Глава шестнадцатая Покрыши Тевтонца застучали прикладами. «Стой!» – долетело сверху. Над головой у Архипа распахнулся люк. «Стой, Грива!» – сказал он одновременно с Фёдором, сунувшим голову в отсек. «Что случилось?» Глава клана поднял взгляд на переговорщика. Тот не ответил, исчез из проёма. Вместо него показался Козьма, но он не смотрел в люк. Выпрямившись на броне, глядел на юг. «Что случилось?» — повторил Архип закипая. Бригадир молчал. Глава клана встал, ухватился за края проема, высунулся из люка по пояс и замер. Далеко впереди, куда убегала широкая лента потрескавшегося асфальта, в сопровождении покосившихся фонарных столбов виднелись пологие холмы. Их плавные гребни... Прочертили линию горизонта, над которой висело длинное пыльное облако. «Грива, бинокль мне!» Архип выбрался на крышу. Следом высунулся Ю. Водива открыл дверцу кабины, встав на подножку, протянул бинокль. Деталей в окуляре разглядеть не удалось. До холмов было слишком далеко. В плотной завесе над вершинами шевелились смутные тени. Казалось, что по гребню ползет гигантский червяк, растягиваясь и уплотняясь, извивается туловом, съезжая на склоны, под которыми виднеется русло обмелевшей реки. «Клюбережки мы идут», — сказал Ю. Архип вздрогнул. Так неожиданно громко прозвучал голос Медведковского и опустил бинокль. Огляделся. Мастера Федора и двух монахов рядом не было. Башмачники молча стояли на броне — Даже ветер, гонявший песок и клубки перекати поля по равнине в стороне от дороги, бросил забавляться с любимыми игрушками и умчался прочь. «Почему, к любе резким?» – просипел Архип и сглотнул. Прочистил горло. «Почему?» Он надеялся услышать другой ответ, но Юл сказал. «Мутанты хотят лишить Москву продовольствия». Башмачники на броне зашептались. «Их армия разделится на два больших отряда. Один пойдёт к Капотне, другой ударит по кормильцам. После возьмутся за город». «Нефть». «Еда», – тихо сказал кто-то. «Без топлива и продуктов нам хана», – ответили ему. «Тихо», – выдохнул Архип, обводя суровым взглядом людей. «Кто ещё вякнет? Запаникует?» Он похлопал по кобуре и бросил бригадиру. «Козьма, ты понял?» «Прослежу», — сказал тот, но как-то неохотно. Видно мыслями, он был сейчас, как и другие, в башне клана, где осталась жена с ребёнком. Сзади донёсся голос переговорщика. Юл вдруг полез в отсек. Архип оглянулся. Вдоль выстроившихся цепочкой машин к головному тевтонцу быстро шагал Ильмар в сопровождении Фёдора и телохранителей. Монахи стояли на броне, капотах машин и подножках, держась за поручни. Все смотрели на юг. Некоторые в оптические трубы и прицелы, сверкавшие бликами на солнце. Подойдя к Тевтонцу, Ильмар запрыгнул на подножку, Архип подал ему руку и помог влезть на крышу. Протянул бинокль, но преподобный отмахнулся. «Без него вижу», – сказал он, глядя на холмы у горизонта. «Ты же хотел первым по мутантам ударить», – съязвил Архип. Ему было наплевать, что кругом полно людей. Сейчас не до обходительности и почтения. Сейчас надо решить, ехать в Капотню или в Москву возвращаться. Они далеко. Твари нарочно пока с армию выставляют. Пугают нас. А если они на Москву повернут? Ты что же, Архип, башню не укрепил? Баррикады не построил? Глава клана не нашелся, что возразить. У тебя лучшая позиция в городе, с высоты все видать. Ильмар помолчал. Мне вот что неясно, сказал он, понизив голос. Почему они так рано начали? В смысле? Не понял Архип. С лагерей снялись, перемещаются. Так ты ж сам говорил, что мутанты готовятся главный бой дать. Разведчиков в город засылают. Ильмар посмотрел на Архипа отрешённым взглядом и пробормотал: говорил. И? Они торопятся, вдруг сказал преподобный, сверкнув глазами. Их планы изменились. Фёдор! Здесь я, отозвался жрец, мягко отстранил архи по плечом. Свяжись по радио с храмом, предупреди, готовыми быть к нападению. Понял. Переговорщик хотел спрыгнуть с крыши, но Ильмар поймал его за рукав. Убедись, что Лавр в храме всё правильно уяснил чтобы подготовился отразить атаку на обитель, когда стемнеет. Он подумал и добавил, взглянув на Архипа. «И пусть посыльного к башмачникам снарядит. Заодно решат, как лучше оборону в городе держать. Кто там у тебя за старшего остался, Архип?» Гугу, сказал глава клана. Ильмар повернулся к мастеру Фёдору. «Не надо посыльного. Пусть лавр этому Гугу отряд небольшой отправит во главе с Турой». Архип прикрыл глаза... «Как все не вовремя! Лавр с Турой сейчас в засаде сидят на выезде из Москвы, чтобы ильма завалить! А тут наоборот о городе, о башмачниках печётся, предупредить об опасности хочет!» «После всего свяжись с топливными, пусть разведку к реке высылают и скажи, что скоро будем!» Фёдор спрыгнул на землю, побежал к Тевтонцу, где была радиостанция. Ильмар забрал у Архипа бинокль. «К вечеру реку перейдут», – сказал он, посмотрев через окуляры на армию мутантов. «Как думаешь, сунутся они в Капотню или до утра станут ждать?» «Что?» – Архип Дека поднял рассеянный взгляд на холмы. «А, к вечеру, да?» «Ты что, Дека? Чего вареный такой?» – Ильмар опустил бинокль. За город не бойся, выстоят кланы. А в Капотне сейчас боевых отрядов полно. Диверсанты топливный завод охраняют. По округе патрули ездят. Люберецкие большим числом на тракторах бронированных приедут. Вот он оглянулся. Наш еще караван. Ильмар вернул Архипу бинокль, похлопал по плечу. В Капотне у кланов большая сила. Мэр только нужен, чтобы командовал всеми. Правильную оборону выстроил. А когда мутанты атакуют, раздавил их и не дал ускользнуть в пустошь. Он ударил кулаком по раскрытой ладони. Ясно? Архип безучастно кивнул, глядя в люк, откуда в спину Ильмарут таращился единственным глазом Юл. О чём сейчас Медведковский думает? О месте? Или о людях, которые в городе остались? Вернулся запыхавшийся Фёдор. Он не стал забираться на крышу, окликнул Ильмара. Когда преподобный слез на землю, отвел его подальше от машины башмачников и зашептал скороговоркой на ухо. Архип переглянулся с козьмой. В глазах бригадира было неприкрытое беспокойство. Фёдор слишком громко произнес слово «измена». Ильмар при этом вскинулся на него, оттолкнул. «Видно, бывший атаман не верил, что в храме кто-то на предательство в такой момент может решиться». Архип усмехнулся собственным мыслям, а ведь он сейчас хуже Ильмара. Не знает, что делать, как поступать, за кого стоять. За день он столько раз менял планы, что окончательно запутался. «Да пошли вы все в некроз!» Архип зло сплюнул на крышу, вынул из кобуры маузер, взвёл курок. «Хозяин!» Казьма схватил его за руку и присыпал в лицо. «Ты что, хозяин?» Архип поднял усталые глаза на бригадира. Запутался я, козьма Совсем потерялся. «По машинам!» раздалось над караваном. Глава клана бросил взгляд назад. Ильмар в сопровождении Фёдора и телохранителей уже шагал к своему тевтонцу. «Что теперь будет, козьма просипел Архип. В груди кольнуло сердце, будто холодным шипом проткнули. Колени подкосились хозяин хозяин бригадир подхватил повалившегося лицом вперед архипа Ю помоги шикнул он медведковскому хозяину плохо подбил архипу ноги в люк и спустил безвольное тело в отсек.